Глава вторая, в которой я оказываю себя человеком неустрашимым. Во время этой ссоры моя кузина Нора поступила наилучшим образом, какой только возможен для благородной леди при подобных обстоятельствах. Она правильным образом упала в обморок. В минуту ее падения я занят был горячей перебранкой с Миком В противном случае я непременно бросился бы к ней на помощь. К тому же и капитан Фейган, холодный человек был этот Фейган, остановил меня. «Советую вам, мистер Редмонд, сказал он, — «предоставить эту леди самой себе. Поверьте, без ваших хлопот она скорее придет в чувство». И действительно, после двух-трех минут лежания на скамейке, Чувства возвратились к ней. Это обстоятельство показывало, что Фейган превосходно знал свет и женщин. Впоследствии я видал весьма многих леди, которые совершенно так же после обморока приходили в чувства. Квин не бросился помочь Норе. Напротив, воспользовавшись диверсией, произведенной ее криком, коварный любовник тайком удалился со сцены. «Кто же из нас будет драться с капитаном Квином? – сказал я, обращаясь к Мику. Это был первый мой вызов, и я гордился им, как парой бархатного платья с золотыми галунами. «Вы, кузен Мик, или я, будем иметь честь наказать этого наглого англичанина?» Говоря это, я протянул руку, В эту торжественную минуту я готов был броситься на шею к моему кузену. Но Мик грубо оттолкнул от себя дружески протянутую руку. «Ты! Ты!» — вскричал он в величайшем гневе. «Убирайся ты к черту, мальчишка! Ты суешься везде, где тебя не спрашивают! Очень нужно тебе было прийти сюда и ссориться с джентльменом, у которого полторы тысячи фунтов годового дохода!» «Я умру! Умру!» — произнесла Нора умирающим голосом с каменной скамейки. «Я чувствую, что я умру. Мне уже не встать с этого места!» «Капитан еще не уехал», — прошептал Фейган. Нора бросила на него негодующий взгляд, вскочила со скамейки и твердым шагом пошла по направлению к дому, «И опять!» — продолжал Мик. «Как ты осмелился, бездельник, вмешиваться в дела моей сестры!» «Ты сам бездельник!» — проревел я. «Осмелься только еще раз назвать меня подобным именем, и я всажу этот кортик в твою грудь! Не забудь, я колотил тебя, когда мне было одиннадцать лет. Теперь я и подавно управлюсь с тобой!» «Рассерди только меня, и, черт возьми, я тебя так отделаю, как как, как, как, как как постоянно отделывал тебя младший твой брат!» Эти слова сделали свое дело. Я попал метко, миг побагровел от бешенства. «Перестаньте, джентльмены», — сказал Фейган примирительным тоном. «Такую ссорую вы рекомендуете себя весьма невыгодно». «Да помилуйте!» «Моя сестра годится ему в матери!» — проворчал Мик. «Это не твое дело!» — отвечал я. «Я одно только скажу тебе, Мик Брэди. И при этом я произнес такую страшную клятву, которую невозможно упомянуть в этих записках. «Тот, кто вздумает жениться на норе, Брэди, должен сначала убить меня!» «Понимаешь ли ты это?» «Убить тебя?» — сказал Мик. «Ты верно хочешь сказать? Высечь тебя розгами? Сейчас я пришлю сюда Ника, егеря, который теперь же доставит тебе это удовольствие!» Вслед за этим ко мне подошел капитан Фейган и, ласково взяв меня за руку, сказал, что я храбрый юноша и что ему нравится моя юношеская пылкость. «Впрочем, — продолжал он, — в словах Брэди есть много истины. Трудно давать советы молодому человеку, который думает о себе так много, но поверьте мне, я знаю свет, и если вы меня послушаетесь, то не будете сожалеть об этом. Нора Брэди не имеет пенни за собой, и вы ни на волос не богаче ее. Вам всего пятнадцать лет» а ей двадцать четыре. Через десять лет, когда для вас только что наступит пора жениться, Нора будет старухой. И к тому же, бедный мой юноша, неужели вы не видите? Впрочем, для вас трудно и видеть, что она кокетка. И вы ли будете ее мужем или квин, для нее это решительно все равно. Но какой влюбленный станет слушать советы? «По крайней мере, я этого никогда не делал». «И я напрямик сказал Фейгану, что пусть Нора любит меня или нет, это как ей угодно, но Квин, прежде чем жениться на ней, должен драться со мной. В этом я дал себе клятву». «Вот как?» — сказал Фейган. «И я уверен, что вы останетесь верны своей клятве». Сказав это, Фейган пристально посмотрел на меня, и потом, в свою очередь, удалился, напевая какую-то арию. Я видел, что, проходя через старые ворота, ведущие в сад, он несколько раз оглянулся. Я бросился на скамейку, где нора упала в притворный обморок, и оставила носовой платок. Я взял этот платок, приложил к глазам и залился такими горькими слезами, каких не видывал свет». Измятый банд, которым я бросил в капитана Квинна, лежал на дорожке, и я просидел над ним несколько часов, считая себя несчастнейшим человеком в целой Ирландии. В мире, впрочем, нет ничего постоянного. Когда мы поразмыслим о том, в каких огромных размерах представляем себе воображение наши бедствия и как в сущности они ничтожны, О том, как часто бывает, что, вот кажется, сейчас же и умрешь с печали, а между тем скоро об ней забываешь. Когда мы подумаем об этом? Нам невольно становится стыдно за самих себя и за наше малодушие. Время всегда доставляет нам утешение. В течение всех моих многоразличных приключений, в течение всей моей опытности я не встречался с женщиной, которая бы нравилась мне теперь, как во время увлечения. По прошествии некоторого времени я забывал обожаемое мною существо, но мне кажется, если б я попал на женщину, которая соответствовала бы моему характеру, я, полюбив ее, стал бы любить до конца моей жизни. Должно быть, я просидел на каменной скамейке несколько часов, оплакивая свою судьбу и свое положение. Было утро, когда я пришел или, вернее, прибежал в замок Брэди, а теперь звон обеденного колокола пробудил меня из глубокой задумчивости. В один момент я схватил платок норы и поднял розовый бант. Проходя мимо конюшни, я увидел, что седло капитана все еще висело на конюшенной двери, Увидел, что его красноковтанный негодяй-слуга о чем-то ораторствовал в кругу поваров и судомоек. «Англичанин все еще здесь?» «Мистер Редмонд», — сказала мне одна из служанок, сентиментальная смуглянка, находившаяся при барышнях в качестве горничной. «Он там, в столовой. Войдите, пожалуйста, и, пожалуйста, мистер Редмонд...» «Проучите его хорошенько!» Я вошел и по обыкновению занял место в конце длинного стола. Приятель мой, дворецкий, немедленно поставил мне прибор. «Вот как!» Реди, воскликнул мой дядя. «Наконец-то поправился! Это прекрасно!» «Было бы лучше, если бы он оставался дома с своей матерью!» — сказала мистрис Брэди. «Оставь ее в покое», — возразил дядя Бредди. «Она нас не трогает. Выпейте-ка лучше, мистерис Бредди, за здоровье Редмонда». Ясно было, что дядя мой ничего не знал о случившемся. Мик и Улик казались чрезвычайно угрюмыми, а капитан Квин сидел как дурак. Мисс Нора снова сидела подле него и чуть не плакала. Капитан Фейган улыбался — а я оказался холодным, как камень. Я полагал, что обед задушит меня, но я решился во что бы то ни стало казаться веселым. И когда сняли скатерть, то вместе с другими налил свою рюмку. Как следует, джентльменам мы выпили за здоровье короля и благоденствие церкви. Дядя мой находился в необыкновенно веселом расположении духа и беспрестанно подшучивал над Норой и капитаном Квином. «Нора, ты разломила бы с капитаном душку и узнала, кто из вас раньше обвенчается?» «Джен Квин, мой друг, напрасно вы беспокоитесь о чистой рюмке для Бургонского. В замке Брэди нет лишнего хрусталя. Все равно возьмите рюмку Норы, вино от этого не будет хуже» и так далее. Словом сказать, он был весел как нельзя более и я не знаю почему. Неужели между коварной Норой и ее любовником состоялось примирение по приходе их в дом? Я очень скоро узнал истину. По обыкновению при третьем тосте дамы должны были удалиться, но на этот раз наперекор просьбам Норы дядя приказал им остаться. «Нет, нет, мистрис Брэди, потрудитесь остаться» подобного рода тост не может часто повторяться в моем семействе. И я прошу вас отдать ему полные почести за здоровье капитана и мистерс Джон Квин. Дай Бог им многие лета. Что же ты, Джон? Поцелуй свою невесту. Ты приобретаешь в ней сокровище. Он... «Получил?» — скрикнул я, прискочив на стуле. «Молчать, дурак! Молчать!» — сказал улик, сидевший подле меня. Но я не хотел его слушать. «Этот капитан Квин получил пощечину сегодня поутру. Этого капитана Квина назвали трусом, и вы хотите, чтобы я пил за его здоровье?» «Вот что я сделаю за ваше здоровье, капитан Квин! И с этим вместе я швырнул ему в лицо рюмку с Бургонским. Не знаю, до какой степени изменилась его физиономия после моих слов, потому что спустя какой-нибудь момент я уже был под столом, куда спровадил меня Улик сильным ударом в затылок. Пинки, толчки и крупная брань сыпались на меня со всех сторон, не давая мне ни малейшей возможности слышать общие крики и страшную суматоху. Я только и мог слышать голос улика. «Глупец!» — кричал он. «Безумец, мальчишка! Нищий! Замолчи!» Разумеется, я не обращал внимания на удары улика, потому что он постоянно был моим другом, и имел привычку колотить меня, когда считал это нужным. В столовой не было уже ни одной дамы, когда я выбрался из-под стола, а при этом с удовольствием увидел, что лоб капитана обогрен был кровью. Рюмка попала в самую переносицу и навсегда обезобразила Квина. Улик, преодолев свой гнев, спокойно опустился на стул, налил свой стакан и, передав мне бутылку, сказал — «Возьми-ка, осленок, да пососи. Это будет лучше. По крайней мере, перестанешь орать». «Именем неба! Что значит вся эта суматоха?» — сказал мой дядя. «Неужели в нем возобновилась горячка?» «А всему виной вы!» — сказал Мик угрюмым голосом. «Вы и еще те, которые вели его в наш дом!» «Замолчи лучше, Мик», — сказал Улик, обращаясь к брату, — «не смей отзываться невежливо об отце и обо мне. Не заставь меня поучить тебя правилам благопристойности». «Конечно, вы виноваты», — повторил Мик. «Ну к чему здесь этот бродяга? Имея волю, я бы высек его и потом выгнал вон» это следовало бы сделать теперь же сказал капитан квин пожалуйста квин не домогайтесь этого сказал улик всегдашний мой защитник дело вот в чем продолжал он обращаясь к отцу эта молодая обезьяна влюбилась в нору и увидев ее сегодня в саду в нежных объяснениях с квином вздумала было убить нашего будущего зятя «Вот как!» «Раненько, раненько!» — сказал дядя мой, не теряя веселого расположения духа. «Знаете ли, Фейган, этот мальчик будет вылитый Брэди, «А я вам вот что скажу, мистер Брэди, – скричал Квин, ощетинившись. «Меня крайне оскорбили в этом доме! Мне вовсе не нравятся ваши привычки!» «Я англичанин, я человек с состоянием, я, я...» «Если вас оскорбили, Квин, и если вы не получили надлежащего удовлетворения, то помните, что вас двое, и каждый готов быть вашим секундантом», — сердито сказал Улик. При этом замечании Квин начал обмывать нос холодной водой, не сказав ни слова в ответ. «Мистер Квин сказал я, стараясь поддержать свое достоинство, — может получить удовлетворение, когда ему угодно. Стоит только заехать к Редмонду Баррис, эсквайру из Барривилля». Торжественный тон, которым произнес я эти слова, заставил дядю моего разразиться громким смехом, Но всего удивительнее и обиднее было для меня то обстоятельство, что к неуместному, по моим понятиям, смеху дяди присоединился и капитан Фейган. Не теряя, однако, присутствия присутствие духа, я бойко обратился к Фейгану и дал ему заметить, что я могу еще переносить грубое обхождение от кузена Улика, которого считаю своим единственным другом, но что даже и он становится для меня несносным». «Всякий же другой человек, который осмелится оскорбить меня, встретит во мне мужчину, способного поддержать свое достоинство». «Мистер Квин, прибавил я, — «превосходно знает этот факт. И если только он мужчина, то без сомнения захочет узнать, где найти меня». «В это время дядя мой заметил, что становится поздно и что моя мать будет обо мне беспокоиться». Не мешало бы кому-нибудь из вас проводить его, сказал он, обращаясь к сыновьям, а то, пожалуй, он снова наделает проказ. Мы условились проводить Квина, сказал Улик, кивнув головой своему брату. Вы, может быть, думаете, что я боюсь разбойников и шайки Фрини? возразил капитан с тщетной попыткой засмеяться. «Человек мой прекрасно вооружен, и я тоже!» «Мы знаем, Квин, что вы отлично умеете владеть оружием», — сказал улик. «И никто не может сомневаться в вашей храбрости, но все же нам хочется проводить вас до дому». «Но теперь так поздно, дети!» — сказал дядя. «Что вам не вернуться до утра?» «Кильванган в добрых десяти милях отсюда!» «Мы переночуем у Квина», — отвечал Улик. «Мы хотим провести у него целую неделю». «Благодарю вас», — сказал Квин боязливым голосом. «Это очень любезно с вашей стороны. Ведь без нас вам будет скучно». «О да, очень скучно», — отвечал Квин. «А потом, на следующей неделе», — сказал Улик и при этом начал шептать капитану на ухо. Я поймал два слова «свадьба» и «пастор» и почувствовал, что бешенство снова возвращалось ко мне. «Как вам угодно», — простонал капитан. Между тем подали лошадей, и три джентльмена уехали. Фейган остался в замке и по просьбе дяди проводил меня через старый вырубленный парк. Дядя сказал, что после сцены за обедом дамы, по его мнению, едва ли захотят видеться со мной в этот вечер. С этим мнением я соглашался вполне, и мы разошлись, не сказав друг другу прощального привета. «Наделали же вы сегодня суматохи, мистер Редмонд, сказал Фейган. Как это можно? Вы друг дома, Брэди и вдобавок знаешь, что дядя ваш не имеет ни пень, ни денег. Вы хотели разорвать партию, которая должна доставить семейству полторы тысячи фунтов стерлингов дохода? Квин обещал дать четыре тысячи фунтов, в которых так нуждается ваш дядя. Квин берет девушку без всякого состояния, девушку, которая также безобразно... «Вон как та корова!» «Пожалуйста, не выходите из себя!» «Не глядите так свирепо!» «Пожалуй, я скажу, что она красавица, о вкусах спорить нельзя!» «Квин берет девушку, которая в течение десяти лет вешалась на шею каждого приезжего и все-таки не могла повиснуть!» «А вы, бедный, как и она, пятнадцатилетний мальчик!» «Шестнадцатилетний, если вы этого хотите!» «И мальчик, который должен быть привязан к дяде, как к отцу!» «Я привязан к нему, как к отцу!» — сказал я. «И чем же вы платите ему за его добродушие? Не он ли приютил вас в своем доме, в то время, когда вы остались сиротой? Не он ли отдал вам прекрасный дом Барри Виль, не требуя за него арендной платы? А теперь, когда обстоятельства его могут поправиться...» Когда представляется случай успокоиться ему на старости лет, вы вмешиваетесь в его семейные дела и хотите расстроить его планы? Вы из целого мира именно то существо, которое более всего ему обязано. Это жестоко. Неблагодарно, бесчеловечно. От молодого человека с вашим характером я ожидаю более благоразумия, твердости духа, и истинной храбрости. «Я не боюсь никого на свете!» — воскликнул я. Последнее замечание капитана Фейгана поколебало меня, и я желал переменить разговор, как пожелал бы это сделать всякий человек, когда соперник его слишком силен. «К тому же, капитан Фейган, я считаю себя в высшей степени оскорбленным с тех пор, как существует мир, ни с кем еще не обходились так обидно». «Взгляните сюда! Взгляните на этот бант! Я носил его на моей груди в течение шести месяцев! Кто, как ни нора, сняла его с своей груди и подарила мне? Не она ли называла меня милым, ненаглядным Редмондом?» «Что же из этого следует?» «Она упражнялась, и больше ничего», — сказал мистер Фейган с саркастической усмешкой, — «Поверьте, сэр, я знаю, что такое женщина. Дайте им время и запретите видеться с мужчинами, которые являются в их дом. Они заведут связи с трубочистами». В фермоя я знавал одну молоденькую девушку. «Вроде норы, я полагаю», — проревел я. На самом-то деле я употребил более горячее слово. «Заметьте, Однако ж, каковы бы ни были последствия, но я дал себе клятву выйти на дуэль с человеком, который захочет овладеть рукой Норы Бредди. При крайнем случае я последую за ним в церковь и встречусь с ним там. Я жажду его крови. Его кровью я окроплю вот этот бант. Да, и если убью его, я пришпилю этот бант к его груди, и тогда пусть Нора возьмет обратно свой подарок. «Я говорил в таком тоне, потому что сильно был взволнован, и потому что недаром же читал романы и театральные пьесы романтического содержания». «Делать нечего», — сказал Фейган после непродолжительного молчания. «Уж если этому должно быть, то пусть оно и будет. Несмотря на молодость, вы такой кровожадный человек, каких я не видывал» но и Квин тоже человек решительный. «Не возьмете ли вы на себя передать ему мой вызов?» сказал я чрезвычайно серьезно. Произнес Фейган. «Ваша матушка может услышать вас. Заметьте, ведь мы подле Барри Смотрите же, ни слова моей матери!» сказал я. Мысль, что я послал вызов англичанину, которого ненавидел, возбуждала во мне гордость и восторг. С этим чувством я вошел в дом. Тим, мой камердинер, по возвращении матери моей из церкви, ходил из Барри -Вилля в замок, потому что отсутствие мое сильно встревожило мать, и она с нетерпением ждала моего возвращения. Он видел, как я по приглашению черноглазой горничной отправлялся к обеду, и, обменявшись новостями в кухне, в которой запас всякого рода сведений был гораздо обильнее, чем в нашей, воротился домой сообщить своей госпоже, где я находился, и без всякого сомнения рассказал ей по-своему о всем случившемся в замке Брэди. Судя по объятиям, которыми мистрис Барри встретила меня, и по приему, который она оказала капитану Фейгану, я подозревал что ей все было известно вопреки желанию моему сохранить это в тайне встревоженная и озабоченная мать бросала от времени до времени суровый взгляд на капитана но не говорила ни слова насчет ссоры она имела твердый дух и благородный характер и за отступление от долга чести сама отдала бы на казнь любого своего родственника Куда девались в настоящее время эти благородные чувства? Лет шестьдесят тому назад мужчину в Старой Ирландии смело можно было назвать мужчиной, и шпага, которую он носил при бедре, всегда готова была вонзиться в сердце джентльмена за малейшее оскорбление, но старинные времена и старинные обычаи быстро исчезают. «Редко, очень редко услышишь теперь о дуэли». Употребление пистолетов, этого оружия трусов, вместо почетного и благородного оружия джентльменов, ввело в дуэли род какого-то обмана, который нельзя не оплакивать. По возвращении домой я чувствовал себя вполне мужчиной, радушно принял капитана Фейгана, величественно и с выражением своего достоинства отрекомендовал его моей матери, и сказав, что после прогулки у капитана должна явиться жажда, приказал Тиму немедленно подать бутылку Бордовского за желтой печатью, пирожное и рюмки. Тим посмотрел на свою госпожу с величайшим изумлением. «Дело в том, что за шесть часов перед этим я бы скорее решился сжечь дом, чем приказать подать бутылку вина» но теперь я чувствовал себя мужчиной и потому имел право повелевать. Моя мать понимала мои чувства. Обратившись к Тиму, она резко сказала ему, «Разве ты не слышишь, бездельник, что приказывает тебе твой господин? Поди и сейчас же подай вино, пирожное и рюмки». Спустя несколько минут вы догадываетесь, что матушка моя не доверяла Тиму ключей от нашего маленького погреба. Она вышла и сама достала вино. Тим принес его на серебряном подносе. Добрая матушка наполнила рюмку и пожелала здоровья капитану Фейгану. Но я заметил, что руки ее дрожали, когда она исполняла этот долг приличия, и что бутылка стучала о рюмку. Отведав вина, она сказала, что у нее болит голова, и что ей нужно лечь в постель. Поэтому я, как следует почтительному сыну, попросил ее благословения. Нынче брошены прекрасные обычаи и церемонии, выражавшие почтительность, обычаи, которые в мое время отличали джентльмена. И она оставила меня и капитана Фейгана рассуждать о нашем важном деле. «Да», — сказал Фейган. Я не вижу другого способа выйти из этого затруднительного положения, кроме дуэли. Теперь во всем замке идут толки об вашем оскорблении Квину во время обеда. К тому же и Квин поклялся изрубить вас на куски. Одни только слезы и мольбы мисс Гонории смягчили его несколько, и то против его воли. Дело это зашло слишком далеко. — Не знаю. Какой офицер в службе Его Величества позволил бы разбить себе нос, брошенной в него рюмкой, не отомстив за такое оскорбление? А вино ваше мимоходом сказать очень хорошо, и, с вашего позволения, мы позвоним лакея и потребуем еще бутылочку. Да, да, дуэль неизбежна. А Квин, как вам известно, мужчина громадный и сильный». Тем для меня вернее будет цель, — сказал я. — Я его нисколько не боюсь. — Конечно, — сказал Фейган. — Я верю, что вы не боитесь. — В жизнь мою не видел я такого неустрашимого юноши, как вы. — Посмотрите на эту шпагу, сэр, — сказал я, указывая на прекрасную в белых шагреневых ножнах с изящно отделанным серебряным эфесом шпагу, Висевшую над камином Под портретом моего отца Гарри Барри Это та самая шпага, сэр Которую мой отец поразил негодяя Дорис Коля В Дублине в 1740 году Этой шпагой он дрался на дуэли С Гуддлстоном Фудельстоном Гемпширским баронетом И пропустил ее сквозь шею баронета Они дрались верхами На шпагах и пистолетах «Вероятно, это вам не Вот и пистолеты!» Они висели по обе стороны портрета, которые употреблял храбрый Барри. Правда, он был кругом виноват, оскорбив леди Фудельстон в Брэнфордском собрании. Но как джентльмен он не хотел извиниться. Сэр Гудельстон получил пулю в шляпу, прежде чем началась дуэль на шпагах. «Я сын Гарри Барри, сэр!» и намерен действовать прилично моему имени и моему достоинству. Поцелуй меня, неоцененный мой юноша, сказал Фейган со слезами на глазах. Ты пришелся мне по душе. Пока Джек Фейган существует на белом свете, у тебя всегда будет и друг, и секундант. Бедный Фейган. «Спустя шесть месяцев его убили на дороге в Минден, куда он послан был с приказаниями к лорду Саквилю, и таким образом я лишился доброго друга. Но не зная, что ожидало нас впереди, мы провели вечер весьма весело. Мы выпили вторую и третью бутылку». Я слышал, как матушка спускалась с лестницы за то и другой, но не входила в комнату, а присылала нам вино с нашим дворецким мистером Тимом. Наконец мы расстались. Фейган взял на себя в тот же вечер устроить все, что нужно, с секундантом мистера Квина и рано поутру привести мне известие касательно места дуэли. Часто думал я впоследствии о том, Как различна была бы судьба моя, если б я не влюбился в нору в тот ранний период моей жизни, если б я не швырнул рюмкой в лицо Квина и не вышел бы с ним на дуэль? Если б не эти обстоятельства, я бы мог на всю свою жизнь поселиться в Ирландии, потому что в двадцати милях от нас находилась мисс Квинлан, богатая наследница и потом другая девица, дочь Питера Бурка из Кильвангана, который оставил своей дочери Джуди 700 фунтов годового дохода. Я бы мог взять на себя ту или другую, если бы подождал несколько лет. Наверное, мне уж суждено было быть скитальцем. Дуэль с Квином отправила меня странствовать в ранние годы, как вы сейчас об этом услышите. В жизнь мою не спал я так крепко, как в эту ночь, но проснулся я немного ранее обыкновенного И, разумеется, первой моей мыслью была мысль о роковой битве, к которой я совершенно приготовился. В комнате моей находились чернила и перо. И нужно же было мне, жалкому, но любящему глупцу, писать накануне стихи к норе. Теперь я сел и написал два письма. Быть может, думал я, последние в моей жизни — Одно из них к матери было следующего содержания. «Неоцененная матушка». «Это письмо будет отдано вам в таком случае, если я поду от руки капитана Квина, с которым встречусь сегодня на поле чести с пистолетами и шпагою в руках. Если мне суждено умереть, я умру добрым христианином и джентльменом», Да и могло ли быть иначе, когда я получил воспитание от такой матери, как вы? Прощаю всем моим врагам, и, как почтительный сын, прошу вашего благословения. Желаю, чтобы моя кобыла Нора, которую подарил мне дядя, и которую я назвал по имени вероломнейшей в мире женщины, была возвращена в замок Брэди, а мой кортик с серебряным эфесом прошу вас отдать, Филю Пурселю Лесничему. Засвидетельствуйте мое почтение дядюшке Улику и всем нашим знакомым. Остаюсь преданный вам сын Редмонд Барри». К Норе я писал следующее. «Это письмо будет найдено на моей груди. Вместе с вашим подарком, подарок этот, будет облит моей кровью. Если не кровью капитана Квина, которого я ненавижу, но прощаю, и будет служить для вас приятным украшением в день вашей свадьбы, носите его и вспоминайте о бедном юноше, которому вы некогда его дали, и который умер, как он всегда готов был умереть за вас. Редмонд. Окончив эти письма и запечатав их, Большой серебряной отцовской печатью с фамильным гербом Барри Я спустился вниз к завтраку, где, конечно, ждала меня мать Мы не сказали ни слова о предстоящей дуэли Напротив, говорили совсем о других предметах О том, кто накануне был в церкви И о том, что я вырос из старого платья и необходимо мне новое На зиму надо будет сделать что-нибудь теплое — сказала она. — Если... Если только позволят наши средства. Она вздохнула при слове «если». Да благословит ее небо. Я знал, что было у ней на душе. После этого она начала мне рассказывать о черном поросенке, которого нужно было зарезать, о том, что ей удалось отыскать поутру гнездо курицы, которая несла любимые мною пестрые яйца и вообще о пустяках подобного рода. Несколько штук этих яиц было подано к завтраку, и я съел их с большим аппетитом. Наконец, когда сердце ее переполнилось, она вышла из комнаты. Да, матери могут иметь свои недостатки, но едва ли можно найти женщин им подобных. Когда она ушла... Я снял шпагу, с которую мой отец одержал победу над гампширским баронетом. И поверите ли, неустрашимая женщина навязала на ФС новую ленту. В с Барри смело, можно сказать, было мужество львицы. После того я снял пистолеты, которые постоянно содержал в порядке, вставил новые кремни. Прибрал пули и вообще приготовил все необходимое до приезда Фейгана. На буфете в ожидании Фейгана стояла бутылка вина, холодная дичь и фляжка старой водки с парой маленьких рюмок на серебряном подносе с фамильным гербом Барри. В дни моего счастья и роскоши я уплатил за этот самый поднос 35 гиней первоначального займа с наросшими процентами, лондонскому золотых дел мастеру. Впоследствии бездельный ростовщик дал мне за него только шестнадцать гиней. Вот как мало можно полагаться на честность торгашей. В одиннадцать часов приехал капитан Фейган, сопровождаемый драгуном. Отдав должную честь закуске, которую матушка моя позаботилась для него приготовить, он сказал, «Ну, Редмонд, мой друг». «Дело твое скверно. Нора хочет непременно выйти замуж за Квина. Замечай мои слова. А так как она решилась на это, ты должен ее забыть. Ты, по ее словам, не больше ни меньше, как мальчик. Квин охотно соглашается считать тебя мальчиком. Дублин — славный город». И если ты намерен съездить туда и провести там месяц, то вот двадцать геней к твоим услугам. Попроси извинения у Квина и отправляйся». «Благородный человек, мистер Фейган, скорее согласится умереть, чем попросить извинения», — сказал я. «Прежде чем сделать это, я хотел бы видеть Квина на виселице». «Значит, дуэль неизбежна». «Кобыла моя оседлана и готова. Скажите, где будет дуэль и кто секундант капитана Квина?» «С его стороны будут ваши кузены», — отвечал мистер Фейган. «Теперь вы отдохнули, поэтому я прикажу моему груму подать мне лошадь». Тим подал нору, и я поехал, даже не простясь с бари Барри, Занавески ее спальни были опущены. Они не поднялись, и в то время, когда мы сели на коне и поскакали, но спустя два часа надо было видеть, как она бежала с лестницы. Надо было слышать ее восклицание, когда сын ее бросился в ее объятия живой и даже невредимый. Вот как случилось это. Когда мы прибыли на место дуэли, Улик, Мик и капитан Квин были уже там. Квин в полной форме с раскрасневшимся лицом стоял, как громадное чудовище. Они смеялись и шутили друг с другом. Но смех и шутки казались мне совсем неуместными для моих кузанов, которые приехали на это место, быть может, для того, чтобы быть свидетелями смерти близкого родственника. «Надеюсь...» «Веселье их скоро прекратится!» — сказал я, обращаясь к капитану Фейгану с чувством величайшего негодования. «Надеюсь увидеть мою шпагу в груди этого громадного урода!» «Ах да! Я и забыл сказать, что вы будете драться на пистолетах!» — возразил мистер Фейган. «По твоему росту тебе нельзя драться с хвином на шпагах!» «Неправда!» «Не только с Квином, но с кем угодно я могу драться на этом оружии!» «Только не сегодня». Капитан Квин едва держится на ногах. Он... он расшиб себе ногу. Вчера, возвращаясь домой, он задел коленом за полотно в воротах при выезде из парка и теперь не в состоянии пошевелить ногой. «Но уж никак не при выезде из замка Брэди сказал я. «Десять лет, как полотна этих ворот сняты с петель!» На это замечание Фейган сказал, что, может быть, Квин задел за какие-нибудь другие ворота, и все сказанное мне повторил мистеру Квину и моим кузенам, когда мы сошли с коней и присоединились к этим джентльменам и раскланились». Да-да, Квин, решительно едва держится на ногах, сказал Улик, взяв меня за руку. В это время Квин снял свою шляпу и раскраснелся еще больше. Это твое особенное счастье, Редмонд, мой друг, продолжал Улик, ты бы непременно был убит, потому что он фехтует чертовски. Не правда ли, Фейган? «Он фехтует, как турок», — отвечал Фейган. «Я не знавал человека, который бы устоял против шпаги капитана Квина». «Бросьте вы эту ссору», — сказал Улик. «Она мне очень неприятна. Я стыжусь ее». «Извинись, Редмонд, ведь тебе нетрудно сказать несколько слов». «Если молодой человек отправится в Дублин, как предполагалось», Начал было мистер Квин. Я не хочу извиняться! Я скорее отправлюсь к черту, чем в Дублин! Скричал я, топнув ногой. Значит, больше ничего не остается делать, как только отмерять расстояние, смеясь, сказал Улик капитану Фейгану. Сколько же? Двенадцать шагов, я думаю. Десять, сэр! кричал Квин громовым голосом Да поменьше делайте шаги, слышишь ли, Фейган? Не горячитесь, мистер Квин, сказал улик Грюма. Вот пистолеты. Господь да сохранит тебя, прибавил он, обращаясь ко мне с некоторым волнением, когда я скажу три, стреляй. Мистер Фейган вручил мне пистолет. Но не мой. Мои пистолеты оставлены были на случай второго выстрела, а один из пистолетов — улика. «Готово», — сказал он. «Не робей, Редман, стреляй прямо в шею, прямо в горло. Видишь, как он выставил его?» Миг, ни слова не сказавший во все время, улик и Фейган отошли в сторону. Улик считал. «Раз, два» три он делал это очень медленно так что я имел время прицелиться в моего противника я видел как квин менялся в лице и дрожал со словом три выстрелы наши раздались я слышал как что то просвистало мимо ушей моих а мой противник испустив ужасный стон пошатнулся и упал он падает он упал скричали секунданты, подбегая к нему. Улик приподнял его. Мик поддерживал голову раненого. «Пуля попала ему вот сюда, в шею!» — сказал Мик. И когда расстегнул кафтан Квина, из самого того места, в которое я целил, хлынула кровь. «Что вы чувствуете?» «Неужели он и в самом деле попал?» спросил Улик, устремив на Квина пристальный взгляд. Несчастный Квин не отвечал, и когда улик перестал его поддерживать, он простонал еще раз и снова повалился на спину. «Молодой человек...» «Начал хорошо», — сказал Мик, нахмурив брови. «Советую вам, сэр, убираться отсюда, пока не нагрянула полиция». Она уже знала об этой дуэли еще до нашего выезда из Кильвангана. «Неужели он убит на повал?» — спросил я. «На повал!» — отвечал Мик. «В таком случае...» — Свет избавился от одного негодяя и труса, — сказал Фейган с презрением, толкнув ногой огромный распростертый труп. «Какого он ни был, Фейган, по крайней мере, мы не трусы!» Грубо сказал улик. «Надобно на теперь как можно скорее позаботиться о спасении Редмонда. Ваш драгун отправится за телегой и увезет тело этого несчастного джентльмена. Редмонд Барри, вы сегодняшний день сделали большой вред нашему семейству!» «Вы отняли у нас полторы тысячи фунтов годового дохода». «Вините в этом не меня, а нору», — сказал я, и, вынув из камзола бант, подаренный мне норой, и письмо, бросил их на труп капитана Квина. «Вот», — сказал я, — «возьмите и отдайте ей эту ленту. Она знает ее. Два человека любили ее, и обоих она погубила». Несмотря на молодость лет моих, я не чувствовал ни ужаса, ни страха при виде распростертого передо мной неприятеля. Я знал, что встретился с ним лицом к лицу благородно и убил его, рискуя своей жизнью, словом поступил так, как должен был поступить человек моего имени и происхождения. — Ради Бога, увезите отсюда Редмонда, — сказал Мик. Улик вызвался проводить меня, и мы помчались во весь дух, не уменьшая шагу до самого дома моей матери. Улик приказал Тиму поскорее задать корму моей кобыли, сказав ему, что мне предстоит еще дальняя дорога. А между тем я бросился в объятия моей бедной матери. Не считаю за нужное говорить, Как велики были гордость ее и восторг, когда она услышала от Улика о том, как я держал себя на дуэли? Он объяснил при этом, что на некоторое время я должен удалиться куда-нибудь в безопасное место. Мы условились, что я оставлю имя Барри и, приняв имя Редмонда, отправлюсь в Дублин, и там буду ждать, пока дело мое не затихнет. Это распоряжение не обошлось без некоторого спора. Почему же. «Мне небезопасно оставаться в Барривилле?» — говорила моя мать. «Ведь остаются же мои кузены, Мик и Улик, в замке Бредди». Но Улик утверждал, что мне необходимо удалиться, не теряя времени. С этим, надобно признаться, я соглашался вполне, как согласился бы всякий молодой человек, желавший посмотреть свет. Улик представлял на вид моей матери, что в нашем небольшом доме, средине деревни и при нашей прислуге, состоявшей всего из двух человек, укрываться мне было невозможно. Добрая матушка принуждена была согласиться с доводами моего кузена, уверявшего ее, что дело это будет окончено в непродолжительном времени, с тем вместе я буду возвращен ей. О, не знал он, какое счастье ожидало меня впереди». Я полагаю, моя дорогая матушка предчувствовала, что разлука наша будет продолжительна. Она говорила мне, что всю ночь советовалась с картами касательно исхода дуэли и что все предвещало разлуку. Вынув из бюро чулок, в котором скрывались 25 гиней, она положила из них в мой кошелек 20 и, отыскав небольшой чемодан, уложила в него мое платье, белье и серебряный туалет моего отца. В заключение всего она приказала мне взять с собой пистолеты и шпагу, умение владеть которыми я доказал на деле. Теперь она сама торопила меня отъездом, хотя сердце ее, конечно, разрывалось от разлуки, и через полчаса после приезда домой я снова пустился в путь, как говорится, на все четыре стороны — Не считаю за нужное говорить о том, как плакали Тима наша кухарка, провожая меня, и о том, как у меня самого выступили на глаза две-три слезинки. Прочее много ли может печалиться шестнадцатилетний юноша, который в первый раз получает полную волю над собой, у которого в кармане двадцать гиней? Я ехал по дороге размышляя, признаюсь, не столько об одиночестве доброй матери и родном крови. Сколько о завтрашнем дне, о приключениях и удовольствиях, которые он должен принести с собой.